Глава сорок Я проснулась в испуге ни свет, ни заря. Дверь вдруг распахнулась. И спальню заполнил топот множества ног. Как же страшно. Вокруг темнота, ничего не вижу. Но тут в спальню вошел человек с факелом, и я смогла разглядеть, что вообще происходит. Спальник осен, и с ним еще шесть воинов. Он с удовольствием наблюдает, как я кутаюсь в одеяло. Вставай, чертополох. Твой великий день настал. Что? Уже? Нет, не может такого быть. Хочу что-то сказать, но все слова застревают в горле. И я лишь немо открываю рот. Да, знаю, от такой новости у тебя язык отнялся. Но поторопись, тебя надо принарядить. Мы же не хотим, чтобы ты предстала перед подданными в таком виде. Похоже на швабру. Протянув руку, Кассиан дёргает меня за локон. Но и заросли. аросли. Корона в таких утонет. Он поворачивается на каблуках, собираясь уходить. И тут я, наконец, обрела дар речи. «Что с Вики?» — кричу я ему вслед. «Она умерла?» «Нет, она не могла умереть». На глаза навернулись слезы. Обернувшись, Кассиан улыбается мне так искренне, что я понимаю. От такой улыбки добра не жди. «Радуйся! Скоро ты ее увидишь! Мы попробуем кое-что новенькое, чтобы воодушевить народ!» Сказав это, Кассиан уходит. Зато в спальню вбегают горничные. Нервно, как испуганные цыплята, они мечутся туда-сюда с моими домашними туфлями, суют мне их под одеяло. В спальне все еще торчат королевские войны. Вздыхаю с облегчением, когда приходит какая-то швия, и решительно выпроваживает воинов за дверь. Затем она велит горничным принести из мастерской мое платье. Наступил конец света? Что происходит? В полном замешательстве спрашиваю я. Швия цокает языком. Король ведь не скрывал, что хочет провести коронацию как можно скорее. Ты когда-нибудь придумывала и шила платье для коронации за три дня? Она нервно смеется. «Вот я, да!» Но не ожидала, что все будет настолько быстро. Тут пришла вторая швия, приятельница первой, и положила на мою кровать внушительный сверток из папиросной бумаги. «Кое-кто поговаривает дело в гостях», шепчет она нам. «На рассвете из Кеппаха прибыл министр. Все приглашенные гости в сборе. Больше королю незачем медлить. С каждым днем... У врагов все больше возможности подготовиться. Враги? Кассиан имел в виду меня. Он чувствует, что у меня есть план. Ну, конечно. У короля ни стресса, ни работы. Ворчит пожилая швея, снова прицокнув. Разве она не знает, что за такое невежливое замечание Кассиан может отрезать ей язык? Меня бьет дрожь. Все мои планы рушатся. В моей спальне такая суматоха. Никаких шансов, что придет Грейс и подкинет новую идею. Следующие несколько часов похожи на кошмарный сон. Горничные искупали меня, вымыли мои волосы, натерли их настойкой, каким-то средством для волос, расчесали и уложили в прическу. Побреюсь налысы. Это так унизительно, но я терплю, лелея надежду, что Смогу стащить бритву. Мне это удается, и я мысленно благодарю Томаса за наши уроки. Лезвие прячу в руке. Наконец, швеи упаковывают меня в голубую сорочку и в платье того же цвета. Подшивают его прямо на мне, словно я тряпичная кукла. Очень хочу возненавидеть это платье. Но к моему ужасу, это платье не мерзотно, помпезное. Наоборот, необыкновенно красивое, гладкое, расшитое тонкими черными нитями. Оно струится так легко, словно соткано из ночи, хотя портные уверяют, что это лучший шрианский шелк. Длинные рукава расклешены, юбка обвивает мои бедра миллионами мягких складок. И когда я двигаюсь, подол будто целует полы, кроме тиары Стелларис. На мне не должно быть украшений. И вторая швея искусно повязала мне на шею мягкую ленту. Парикмахерша получила такую же, чтобы вплести ее мне в волосы. Ее работа — настоящее произведение искусства. Она закручивает, заплетает мои непослушные волосы, укладывая их в высокую прическу, которая выглядит так, Словно каждая прядь на своем месте. Волосы стянуты, и голова очень болит. Но этого хотя бы не видно. Покорно сижу. Не мешаю слугам работать. Сооружать из моих волос ветер. Изображать дождь на коже. пытаясь не сойти с ума при виде стен и воинов. Это сознание того, что должно случиться. Парикмахершу сменила визажистка. Она выглядит подавленной, и я невольно проникаюсь к ней симпатией. Она первая, кто обсуждает со мной свою работу. Интересуется, как мне больше нравится. Она не следует жестким требованиям, а пытается увидеть меня в той роли, которую мне придется играть. «У вас одинаковые глаза», — неожиданно замечает визажистка, словно эти слова вертелись у нее на языке. «Ты говоришь о Вике?» — шепчу я. «О Ее Величестве?» — она кивает. «Прежде чем прийти к вам, я была у нее. Пока у нее такие же прекрасные голубые глаза. Не успела я спросить, что визажистка имеет в виду под этим «пока»?» И как вообще поживает сестра, как Швия, взмахнув руками, закричала. «Вы же закончили? Быстрее, прошу, у нас мало времени!» Торопливо собрав кисти, визажистка сочувственно улыбается мне и беззвучно шевелит губами. Надеюсь, мы больше никогда не увидимся. И тут я понимаю, в чем дело. Сложенная бритва, которую перед маникюром я спрятала в складках платья, торчит наружу. Визажистка, должно быть, ее заметила. Поспешно перепрятываю бритву. Тут швея, выслав из спальни остальных слуг, оборачивается ко мне и тянет за руки, заставляя встать со стула. «А теперь, миледи, посмотрим, какой секрет есть у платья», — торжественно произносит она. «С ним вы можете творить чудеса». «Не думаю, что эти чудеса меня заинтересуют. Разве что в платье припрятан карманный нож. Или это платье-невидимка?» Долевые нити, сделанные из ашрианского шелка. Но пряжа кудели — настоящее искусство, почти магия. Объясняет она с загадочной улыбкой: "Волшебство преобразит ваше платье, как только вас коронуют". Я с надеждой киваю, хотя понятия не имею, к чему она клонит. Во время коронации вы будете в голубом платье, как того требует традиции. Как уже решено, вы выберете нашего короля и дернете вот за эту спрятанную нить. Тут она указывает на черную нить незаметно висевшую между складками юбки. Я собираюсь потянуть за нее, но швея перехватила мою руку. Не сейчас, сработает только один раз. И что произойдет? — спрашиваю я. Платье вспыхнет ярким пламенем. Знаю, по отношению к швее это подло. Она ничем не может помочь мне. Щеки швеи заливает краска. Оно станет белым, миледи. Свадебное платье. Мне плохо, но я почти смеюсь. Белое, как символ невинности? Вот уж безвкусица. Жаль такое красивое платье. Синее можно было бы надеть еще раз. Белое, как символ рождения, свадьбы и смерти? Отвечает швея, отводя взгляд. И вы наденете его еще раз. В этом платье после смерти вас возвратят матери. Восхитительно. Сама того не желая, смеюсь прямо в лицо бедной женщине. Надеюсь, вы обвяжете меня красивым бантом? Тут дверь открылась, и на пороге показался Натаниэль. Замерев в дверях, он безмолвно уставился на меня. Его рот приоткрылся. Плечи странно вздрогнули, будто судороги. Прочистив горло, Натаниэль властным жестом Отослал Швию. «Мне нужно обыскать вас, миледи, тихо произносит он. «Нет ли у вас оружия?» «Будет лучше, если вы просто отдадите его мне. И облегчу тебе жизнь?» «Я с вызовом развожу руки. Прекрасно понимая, что мучаю его. И себя тоже. Мы это заслужили. Мы оба. Ладно, будем честны. Заслужила это я. Лиом меня использовал. Но мне ли его судить? Я ничем не лучше его. А вот Натаниэль... Я уже ни в чем не уверена. Может быть, что из нас троих он единственный, кто всегда или почти всегда говорил правду. От таких мыслей мне становится очень стыдно. Натаниэль подходит ко мне. С глубоким вздохом касается моей талии. Скользит ладонями вниз. По ногам, ягодицам, под юбкой ощупывает внутреннюю сторону бедер. Касается рук, спины и груди. Тут мы оба задерживаем дыхание. Мы ненавидим друг друга. Это от ненависти, Натаниэль дрожит. Мы ненавидим друг друга так страстно, что я чувствую эту ненависть каждой клеточкой своего тела. А ты хороша. Шепчет он мне на ухо. Его грубые руки все еще касаются тонкого шелка платья. Так чертовски хороша, что умудрилась украсть мой церцерис. Но почему не использовала его? Хочу закричать Натаниэлю в лицо. Я не смогла, но он не дает мне ответить. И вместо этого отдала церцерис Сальвану. Назло отдала Сальвану. «Не совсем», — пытаюсь возразить я, но Натаниэль не слушает. Мне следовало догадаться, когда они арестовали этого ублюдка. Но тогда я не подумал, что ты с ним как-то связана. «А ведь ты такая же, как и он». «Да, Натаниэль прав. Я такая же, как Лиом, но это совсем не комплимент». Сглатываю ком в горле. От слов Натаниэля меня охватило острое чувство вины. Натаниэль пальцами касается моих волос. Первая мысль — сейчас он сорвется и испортит мне прическу. Но Натаниэль замер. Я бы хотела сказать, мол, ты сама во всем виновата. Добилась того, чего хотела. Что мне все равно. С этими словами Натаниэль убирает руку и опускает глаза. Но я не могу. Все еще не могу. Прости. Безмолвно шевелю я губами. Но какой толк от моих извинений? У Лиама нет твоего Церцериса. Добавляю я чуть громче. Не знаю, поверил мне Натаниэль или нет, он ничем этого не показал. Я получу Церцерис обратно. Просто говорит он. Звучит угрожающе. Я закусываю нижнюю губу, мне нечего ответить. Вот и порядок, грубо замечает Натаниэль. Ничего уже не изменишь. Пойдем. Время пришло. Сопровождение десятка вооруженных длинными мечами королевских воинов, все в полном обмундировании и масках. Мы спускаемся по лестнице. Слышу, что на улице что-то происходит. Гул голосов витает по коридору. Откуда-то доносится музыка, смех, крики и какой-то грохот, будто дворец прыгает с ноги на ногу. Натаниэль привел меня к тронному залу. И тут ноги у меня подкосились, а сердце замерло в груди. На троне сидит Вики. Как она похудела! Так бледна! И кожа почти прозрачная, будто корона. Вытянула из Вики все жизненные силы, но голубые глаза сестры сияют надеждой. Завороженная этим печальным зрелищем, я опускаюсь перед Вики на колени и обнимаю ее костлявые ноги. Не замечаю больше королевских воинов. Не замечаю даже Натаниэля. Я вижу только Вики. Я не хотела, произносит она. Не выдержав ее взгляда, я опускаю голову и прячу лицо в ладонях. Вики кладет обе руки мне на шею. Я просила ее призвать другую девушку. Просила безустанно, снова и снова. «Ничего страшного», — шепчу я, утыкаясь лицом в ее платье. Такое же голубое, как мое собственное. «Это моя вина». Голос Вики так слаб. Удивительно, что она вообще может говорить. «Я не хотела, но все время думала о тебе», — продолжает сестра. «Все эти годы я заронила твой образ в ее мысли. Моя тоска по тебе стала, и ее тоской тоже. Наша связь, наша связь. Перестань. Так должно быть, все хорошо». Вики приподнимает меня за подбородок, заставляя посмотреть на себя. Ее пальцы совсем тонкие, но еще теплые. Ты защитишь ее, мою страну, мой народ. Станешь для Лиаскай подругой, такой, какой была я. Не смогу, хочу закричать я. Не могу, не хочу и не буду. Но моя сестра при смерти. Щекой чувствую ее пульс. Медленный и слабый. Словно сердце бьется с невероятным трудом. Вики долго не протянет. Я так и не смогла спасти ее. Так чего же я медлю? Неужели сложно выполнить последнюю просьбу Вики и позволить ей умереть спокойно? Из безликой толпы королевских воинов выходит кто-то. Я оборачиваюсь. Кассен. Так и думала, что он не пропустит наше с Вики воссоединение. Ну что, ты воззвала к ее благоразумию? Осведомляется он у моей сестры, высокомерно улыбаясь. «Буду очень рад, если не придется заставлять ее на глазах у всего города». «Не придется», — умоляюще заверяет его Вики. Она массирует пальцами виски, словно у нее ужасно болит голова. «Прошу тебя, не делай этого, не причиняй ей боли она». Тут ее голос сорвался. «Я вся напряжена, как струна». Ну, подойди ближе, Кассиан, совсем чуть-чуть. У меня есть для тебя подарок. Кивнув, Кассиан идет к нам. И я борюсь с желанием немедленно наброситься на него и перерезать горло. Надо подпустить его ближе. Пусть отойдет подальше от своих воинов. Иначе я упущу свой единственный шанс. Все ждут коронацию Ее Величества, объявляет Кассиан так, Будто мы должны этому обрадоваться. Это будет величайшая церемония. Никто в Ляскае ее не забудет. Да. Никто. Выдох. Сосредоточиться. Сконцентрироваться. Каждое движение должно быть верным. Тут, в шеренге выстроившихся воинов, кто-то зашевелился. Замечаю это краем глаза, потому что все мое внимание направлено на короля. Остались ничтожные метры. Вот подойдет он ближе и... Воин делает шаг вперед, скидывая руку, будто хочет кого-то остановить. Кассен хватается за меч, а меня охватывает тревога за воина. Это Натаниэль. Я узнаю его даже в маске. Король не идиот, Натаниэль! Не рискуй! Не делай! Майлин, шепчет Вики, поглаживая меня по волосам, лбу, бровям. Вдруг у меня закружилась голова. Я хочу закричать, но из груди не вырвалось ни звука. Глубокая ночь затопляет мой разум, сердце, душу. Оборачиваясь к сестре. На ее лоб не спадают прядь волос. Вики шевелит губами, но не говорит ни слова. Корона на ее голове нет. И тут до меня дошло. «Что ты сделала?» спрашиваю я. Мир вокруг меня меркнет, погружаясь в ночь, темную, тяжелую, бархатную. Нет, не хочу. Но меня переполняет глубочайшая красота. Кажется, будто я поплыла в невесомом счастье. Все мысли, тревоги улетучились. И тут в виде утра появляется лиоскай, ослепительный свет. Обволакивает мои инстинкты, чувства, помыслы, которые медленно пробуждаются. Лиоскай переплетает их, сдерживая страх, утешая одиночество, облегчая боль и разгоняя тьму. В какой-то миг я чувствую весь мир. Неукротимая сила волн, издалека накатывающих на камни, которые с радостью терпят их натиск. Дождь где-то на севере. Как он проливается с небес на землю, помогая зарождающейся жизни. Задорный ветер, который с неистовым воодушевлением рвет и терзает соломенную крышу. Огонь. Коварный обманщик, которому нет доверия. Но он согревает дом, где спит новорожденное дитя. Смеющиеся дети. Радостные люди. Спорщики. Влюбленные и те, кто в последний раз закрывает глаза. Тысячи голосов шепчут, поют, радуются, плачут от счастья и повторяют одни и те же слова. Я и утро коронуем тебя звездами. Я и утро коронуем тебя звездами. Я и утро коронуем тебя звездами. И только по губам Вики я читаю совсем другое. Мне жаль, Майлин. Я люблю тебя. Мне жаль.